Положение делу Кейза, видимо, удовлетворяло его. Гораздо больше времени он проводил возле другой группы, где возникли сложности. Утро шло, и число самолетов в воздухе уменьшалось. Их снова станет больше перед полуднем. Вскоре после 10.30 Кейс Бейкерсфелд и Джордж Уоллис поменялись местами. Теперь стажер сидел у экрана, а Кейс наблюдал за ним сбоку. Довольно быстро Кейс обнаружил, что не нужен олису Тот явно уже поднабрался опыта и ничего не упускал из виду, и Кейс, насколько позволяли обстоятельства, расслабился. Без десяти-одиннадцать Кейс почувствовал потребность сходить в туалет. За последние месяцы он перенес несколько вспышек желудочного гриппа и опасался, что начинается новое, Он поманил Перри юнта и доложился ему. Старший кивнул. «Джордж справляется?» «Не хуже ветерана». Кейс сказал это достаточно громко, чтобы Джордж мог услышать. «Я присмотрю», — сказал Перри. «Можешь быть свободным, Кейс. Спасибо». Кейс отметил в журнале своего сектора время ухода. Перри нацарапал свои инициалы на следующей строке, тем самым принимая на себя руководство Уоллесом. Через несколько минут, когда Кейс вернется, эта процедура будет повторена. Кейс Бейкерсфелд, выходя из диспетчерской, видел, как старший по группе всматривался в экран, слегка опершись на плечо Джорджа Уоллиса. Уборная, куда направился Кейс, находилась этажом выше. Несмотря на матовое стекло, в нее все же проникал яркий свет дня. Облегчившись и вымыв руки, Кейс подошел к окну и распахнул его. Ему захотелось взглянуть, не изменилась ли погода. День сиял по-прежнему. Задняя стена здания, в которой было прорезано окно, выходила на служебный двор. За ним расстилались цветущие зеленые луга, виднелись деревья. Воздух уже успел нагреться. В знойном мареве стоял навевавший дремот угл насекомых. Кейс застыл у окна. Уж очень не хотелось ему расставаться с этим радостным, солнечным пейзажем и возвращаться в полумрак диспетчерской. За последнее время нежелание идти в диспетчерскую часто возникало у него, пожалуй, даже слишком часто. И он подумал, что, если признаться по чести, то оно объяснялось, не столько полумраком, который там царит, сколько напряжением. Было время, когда Кейс без труда справлялся со своими обязанностями и легко переносил напряжение, которого требовала от него работа. Сейчас же ему приходилось порой заставлять себя работать. Пока Кейс Бейкерсфелд стоял у окна и раздумывал, «Боинг-727 компании «Ориент»» следовавший из Миннеаполиса, Сент-Пола, приближался к Вашингтону. В салоне самолета стюардесса склонилась над пожилым мужчиной. Лицо его было мертвенно-бледное, он молчал, видимо, не в силах произнести ни слова. Стюардесса решила, что у него должно быть сердечный приступ. Она поспешила к летчикам, чтобы оповестить о случившемся командира экипажа. Через несколько минут по приказу командира первый пилот запросил Вашингтонский центр наблюдения за воздухом о специальном разрешении совершить срочную посадку в Вашингтонском аэропорту. Кейс не раз уже задумывался. Так задумался сейчас. Сколько еще сможет выдержать его усталый мозг? Ему недавно исполнилось тридцать восемь. Он работал диспетчером добрых полтора десятка лет. Самым удручающим было то, что хотя на этой работе человек к 45-50 годам полностью изнашивается и чувствует себя стариком, до выхода на пенсию остается еще 10-15 лет. Многим воздушным диспетчерам это оказывается не под силу, и они не дотягивают до конца. Кейс знал, как знали и другие диспетчеры, что о влиянии их работы на организм уже давно официально известно. У врачей, которые наблюдают за состоянием здоровья авиационного персонала, накопились горы материалов на этот счет. В числе болезней, являвшихся прямым следствием профессии диспетчера, фигурировали нервное истощение, стенокардия, язва желудка, тахикардия, психические расстройства и множество других менее тяжелых заболеваний. Это подтверждали известные медики, занявшиеся по собственной инициативе соответствующими исследованиями. Один из них писал, «Диспетчер проводит долгие ночи без сна. Раздумывая, каким чудом ему удалось удержать столько самолетов от столкновения, за истекший день он сумел избежать катастрофы, Но будет ли удача и завтра сопутствовать ему? И вот через какое-то время что-то в нем отказывает. происходит изменения в его физическом или психическом состоянии, а иногда и в том, и в другом. Вооруженная этими данными, да и не только этими, Федеральное управление авиации обращалось в Конгресс с предложением установить для воздушных диспетчеров срок выхода на пенсию в 50 лет или после 20 лет службы. 20 лет работы воздушным диспетчером, утверждали врачи, равняется 40 годам работы в любой другой профессии. Федеральное управление авиации предупреждало законодателей, что от их решения зависит безопасность граждан. На диспетчеров – прослуживших свыше 20 лет, уже нельзя полагаться. Кейс вспомнил, что Конгресс игнорировал это предупреждение и отказался утвердить законопроект. А затем и специальная комиссия, созданная президентом, проголосовала против предложения о сокращении срока службы для диспетчеров и Федеральному управлению авиацией, которая тогда находилась при президенте, посоветовали прекратить свои попытки и успокоиться. Официально оно так и поступило. Однако, насколько было известно Кейзу, да и другим тоже, люди, работавшие в Вашингтоне, в Федеральном управлении авиации, были убеждены, что этот вопрос снова возникнет. Но лишь после того, как по вине усталого диспетчера произойдет очередная авиационная катастрофа то и несколько. И тогда пресса вместе с общественностью поднимут по этому поводу шум. Мысли Кейза снова перенеслись к расстелавшемуся перед ним пейзажу. День был поистине великолепный, и даже отсюда из окна уборной свежесть лугов так и манила к себе. Хорошо бы выйти туда, растянуться и поспать на солнышке. Но, увы, это не для него. И вообще пора было возвращаться в диспетчерскую. Он сейчас и вернется. Вот только постоит еще немного у окна. Получив разрешение из Вашингтонского центра, «Боинг-727» компании «Ориент» пошел вниз другим самолетам, летевшим ниже, были спешно даны указания либо изменить курс, либо покружить на безопасном расстоянии от снижавшегося самолета. В возросшем к полудню потоке машин был проложен нисходящий коридор, по которому самолет компании «Ориент» и продолжал снижаться. Об этом был предупрежден КДП Вашингтонского аэропорта, которому предстояло принять самолет от Вашингтонского центра и посадить его. А пока полетом этого самолета и всех прочих машин в этом секторе руководила группа соседняя с группой Кейза, та самая, за которой в дополнение к своему основному сектору наблюдал молодой негр Перриюнт. В этот момент в воздушном пространстве площадью всего в несколько миль находилось 15 машин, общая скорость которых составляла 7500 миль в час. Все они должны были лететь на известном расстоянии друг от друга, и сквозь их строй надо было провести и посадить самолет компании «Ориент». Подобные ситуации возникали по нескольку раз в день, а в плохую погоду по нескольку раз в течение часа. Иногда чрезвычайное положение создавалось в нескольких местах сразу, И тогда диспетчеры, чтобы различить их, говорили ЧП-1, ЧП-2, ЧП-3. Юнт, как всегда спокойно и уверенно, давал указания. Если он включался в работу группы, то на нем лежала обязанность по ликвидации ЧП. Он давал указания спокойным, ровным тоном, так что посторонний никогда бы и не догадался о наличии ЧП. Правда, другие самолеты не могли слышать переговоры с самолетом компании «Ориент», так как пилоту велено было переключиться на специальную радиоволну. Все шло хорошо. Самолет компании «Ориент» спускался по проложенному курсу. Еще несколько минут, и чрезвычайное положение будет ликвидировано. Хотя напряжение было предельным, «Перриюнд» все же улучил минуту, и переключился на соседнюю группу, который вообще-то должен был уделять все свое внимание, чтобы проверить, как идут дела у Джорджа Уоллиса. Все вроде бы обстояло хорошо, однако Перри чувствовал бы себя спокойнее, если бы Кейс Бейкерсфилд был на месте. Он бросил взгляд на дверь. Но Кейс не появлялся кейс тем временем продолжал стоять у раскрытого окна он смотрел на поля виргинии и ему вдруг вспомнилось натали он вздохнул последнее время между ними стали возникать ссоры из за его работы жена то ли не могла то ли не желала его понять ее очень беспокоило здоровье кейза она хотела чтобы он бросил эту работу и пока еще молод и не совсем растратил здоровье, нашел себе другое занятие. Он понимал теперь, что зря делился с Натальей своими сомнениями, зря рассказывал ей о коллегах-диспетчерах, преждевременно состарившихся или ставших инвалидами. Натали забеспокоилась, быть может, и не без основания. У него же были соображения, мешавшие расстаться с работой — перечеркнуть все эти годы, когда он совершенствовался и набирался опыта, соображение которое Натали, да, наверное, любой другой женщине, трудно понять. Над Мартинсбергом штат Западная Виргиния, милях в 30 к северо-западу от Вашингтонского центра, четырехместный частный самолет Бич-Бонанза, летевший на высоте семь тысяч футов, свернул с авиатрассы В166 на авиатрассу В44. Маленький самолетик с хвостом похожим на бабочку летел со скоростью 175 миль в час в Балтимор. Он вез семейство Редфернов: Ирвинга Редферна, инженера-экономиста, работавшего консультантом по договорам, его жену Мэрри и двух детей Джереми десяти лет и Валерий девяти лет. Ирвинг Редферн был человек педантичный и осторожный. В такую ясную погоду он мог бы лететь по методу визуального наблюдения. Однако он счел более благоразумным лететь по приборам, и с тех пор, как покинул свой родной аэропорт в Чалстоне, штат Западная Виргиния, на протяжении всего полета поддерживал контакт, С соответствующими диспетчерскими пунктами. Только что Вашингтонский центр дал ему новый курс, приказав свернуть на авиатрассу В-44, он свернул на нее. Стрелка его магнитного компаса слегка качнулась и успокоилась. Редфер налетели в Балтимор частично по делам, которые были там у Ирвинга, а частично, чтобы развлечься. Вечером они всем семейством собирались пойти в театр, и сейчас, пока глава семьи вел самолет, дети и Мэри болтали о том, что они будут есть на обед в аэропорту френшип Диспетчером, давшим из Вашингтона новый курс Ирвингу Редферну был Джордж Уоллис, стажер, уже почти закончивший прохождение практики у Кейза. Он обнаружил самолет Редферна, как только машина появилась у него на экране в виде яркой зеленой точки, меньшей по размеру, чем остальные, и передвигавшейся медленнее других. Около Бич-Бонанзы никаких других самолетов вроде бы не было, и Редферн мог спокойно лететь дальше. Перриюнт старшей группы в этот момент снова переключился на соседний участок. Теперь, когда самолет компании «Ориент» был благополучно сдан на попечение КДП Вашингтонского аэропорта, Юнт решил помочь другому своему подопечному развести самолеты, скопившиеся в воздухе. Время от времени он все же поглядывал на Джорджа. А раз даже спросил «Все в порядке?», Джордж Уолли кивнул, хотя уже взмок от напряжения. Сегодня движение в воздухе возросло что-то раньше обычного. Неведомо для Джорджа Уоллиса, или Перри Юнта или Ирвинга Редферна, в нескольких милях к северу от авиатрассы В-44 лениво кружил тренировочный самолет воздушных сил Национальной гвардии марки Т-33. Самолет был приписан к аэропорту Мартина, близ Балтимора а национальный гвардеец, пилотировавший его, занимался вообще-то продажей автомобилей, и звали его Хэнк Нил. Сейчас лейтенант Нил проходил военную переподготовку без отрыва от работы и поднялся в небо один для тренировочного полета с виражами. Поскольку ему было приказано летать в строго определенной зоне к северо-западу от Балтимора, Об этом полете никого не уведомляли. И Вашингтонский центр понятия не имел о том, что Т-33 находится в воздухе. Все это прошло бы незамеченным, если бы Нилу не надоело выполнять задание. И если бы он не был пилотом лихачом Пока его самолет лениво описывал круги, он время от времени поглядывал наружу. И заметил, что забрался немного южнее положенного тогда как на самом деле довольно далеко отклонился на юг. Несколько минут назад он вошел в район, контролируемый Джорджем Уоллисом в Лисберге, и появился у него на экране в виде зеленой точки более яркой, чем та, что обозначала Бич-Бонанзу с семейством на борту. Опытный диспетчер сразу понял бы, что это за точка, а Джордж — занятый другими самолетами, даже не заметил появившегося на экране нового сигнала. Тем временем лейтенант Нил, летевший на высоте 15 тысяч футов, решил закончить свою практику акробатическим трюком, сделать две мертвые петли, пару бочек и вернуться на базу. Он круто развернул свой Т-33 и повел его по кругу, чтобы согласно правилам посмотреть, «Нет ли самолетов над ним или под ним?» При этом он еще больше приблизился к авиатрассе В-44. «Нет», — раздумывал тем временем Кейс Бейкерсфилд. «Жене его, видимо, не понять, что, даже если тебе и очень хочется, нельзя вот так взять и уйти с работы. Особенно, когда у тебя семья, дети, которых надо учить» а тем более, когда для своей работы ты терпеливо накапливал знания, которые нигде больше не сможешь применить. Есть профессии, позволяющие человеку перейти на другое место и там использовать свой опыт и свои знания. Для воздушного диспетчера это исключено. Его специальность не нужна в частной промышленности, да и вообще он нигде больше не нужен. Сознание, что ты находишься в капкане – А именно так обстояло дело, приходило вместе с другими разочарованиями. В их числе была оплата труда. Когда ты молод, полон энтузиазма, горишь желанием работать в авиации, шкала оплаты воздушного диспетчера кажется тебе вполне приемлемой и даже высокой. И только позже начинаешь понимать, насколько она не соответствует той страшной ответственности, которая лежит на тебе. В воздушном флоте наиболее ценными специалистами были сейчас пилоты и воздушные диспетчеры. Однако пилоты зарабатывали 30 тысяч долларов в год, тогда как потолком для старшего диспетчера было 10 тысяч. Все были убеждены, что меньше пилотам платить нельзя. Но даже пилоты, известные своим эгоцентризмом и умением постоять за себя, Считали, что воздушные диспетчеры должны получать больше. Да и перспективы продвижения по службе у воздушного диспетчера, в противоположность людям многих других профессий, не слишком блестящие. Постов старших по группе очень немного, и лишь редкие счастливчики получают их. И тем не менее, если ты, конечно, нелегкомыслен и не относишься наплевательски к делу, что для диспетчера вообще исключено. Никуда отсюда не уйдешь. Поэтому решил Кейс, и он не может уйти. Придется еще раз поговорить с Натальей. Пора и примириться, и понять, что перемены невозможны. Да и не намерен он в этом возрасте заново пробивать себе путь в жизни. Теперь ему уже действительно пора было возвращаться на место. Взглянув на свои часы, Он не без чувства вины обнаружил, что прошло почти пятнадцать минут с тех пор, как он покинул диспетчерскую. Большую часть этого времени он провел в состоянии какой-то сонной одури, что бывало с ним редко, а сейчас, видимо, объяснялось размагничивающим действием летнего дня. Кейс закрыл окно в уборной и, выйдя в коридор, поспешно зашагал в главную диспетчерскую. Высоко над округом Фредерик, штат Мэриленд, лейтенант Нил выровнял свой Т-33 и полетел прямо. Он окинул небрежным взором окружающее пространство. Никаких самолетов поблизости не было. Тогда он круто пошел вниз, начиная первую петлю и последующую бочку. Войдя в диспетчерскую кейс Бейкерсфилд, Сразу почувствовал, что темп работы изменился. Гул голосов возрос. Все диспетчеры были заняты и уже не поднимали на него глаз, когда он проходил мимо. Кейс расписался в журнале и поставил время, затем встал за Джорджем Уоллисом, запоминая картинку, стараясь приучить глаза к полутьме диспетчерской, особенно ощутимой после яркого солнечного света. Когда Кейс появился, Джордж буркнул привет и продолжал передавать по радио инструкции самолетам. Через минуту-другую, запомнив картинку, Кейс сменит Джорджа и сядет на свое место. А все-таки Джорджу подумал, Кейс, наверное, полезно было побыть одному. Он теперь увереннее будет себя чувствовать. Перри Юнт, наблюдавший за соседней группой, заметил, что Кейс вернулся. Кейс изучил экран и, придвигавшиеся по нему точки самолеты опознанные Джорджем, затем приключил внимание на маленькие передвижные указатели курсора. В этот момент неопознанная ярко-зеленая точка бросилась Кейзу в глаза. Он резко спросил Джорджа, это что за самолет рядом с бич бананзой 403 -м? Лейтенант Нил выполнил первую петлю и бочку. Он снова взмыл вверх на высоту 15 тысяч футов, все еще находясь над округом Фредерик, хотя чуть южнее. Он выровнял свой Т-33, резко опустил его носом вниз, вошел в пике и начал вторую петлю. Какой самолет! Джордж Уоллис взглядом проследил за пальцем Кейза и ахнул, потом сдавленным голосом произнес «О, Господи!» Быстрым движением Кейс сорвал с Джорджа наушники и плечом вытолкнул его из кресла. Затем включил рычажок нужной частоты, нажал кнопку передачи. Бич Бонанза, четыреста третий. Говорит Вашингтонский центр. Слева от вас неопознанный самолет. Немедленно развернитесь вправо.